Глава четвертая. Лола вышла из третьего по счету магазина и решила, что на этом закончит. В Маргаре еще оставалось достаточно тех симпатичных магазинчиков, которые время прогорали и закрывались ежедневно, не выдержав конкуренции с огромными торговыми центрами. Как правило, хозяева здесь были знакомы со всеми клиентами, и часто покупка продуктов превращалась в дискуссию о вирусе, в беседу о детях, а то и в перепалку о политике. Но сейчас все эти темы были вытеснены разговорами об исчезновении Марио Бацоли. Чего только Лола не наслушалась, пока стояла в очереди в кассу. К сожалению, сочувствие по поводу пропажи Марио соседствовали с жуткими предположениями о его убийстве. Так что Лола удивилась кровожадности итальянского народа, который раньше не замечала. «Скорее всего, это их буйная фантазия зашкаливает, на которую они так гораздо, а не жестокость», определила для себя журналистка. Кажется, что они представляют себе этот случай как нечто абстрактное, что дает им возможность потренировать свое воображение, но это, конечно, не относится к тем жителям, которые хорошо знали Марио. Вряд ли друзья или родственники Бацоли затели бы такой разговор. Но судя по тому, что каждый упражнялся в нагнетании страха, не заботясь о моральной стороне вопроса, это не были близкие знакомые Марио и его семьи. «Голову отрезали и сожгли», – с придыханием говорила полная женщина с двойным подбородком, который лежал прямо на воротничке хамутиком. «Да что ты лепишь, как всегда. Зачем им голову отрезать, с ней возиться?» – резонно замечал продавец. «Если можно все тело целиком в печь сбросить». «Точно!» – соглашался покупатель с морщинистым лицом, забирая пакет с нарезкой брезаулы. Лола стояла поодаль, прислушиваясь и, с сожалением понимала, что это всего лишь фантазийное разглагольствование, которое нельзя принимать всерьез и вставить ни в одну из телевизионных программ. Удивительно было то, что по личности самого убийцы почти не высказывалось каких-либо предположений. Но почему-то все были уверены, что он не местный. Очень редко проскальзывали версии о том, что Марио уехал куда-то добровольно. Но они были тут же заглушены безапелляционными возгласами, уверяющими, что Бацули был убит на самом заводе. Нравится итальянскому народу страшилки, подумала Лола, выходя из магазина. Но понять их можно. СМИ так это дело раздули, такие подробности придумали, что любой нормальный житель Маргары, наверное, уже ночами дергается, виде во сне расчлененное тело, бурлящее в раскаленном металле. «Зря я, наверное, время трачу. Люди слишком возбуждены, чтобы реально оценить трагические события». Только в одном месте ее заинтересовало высказывание высокого моложавого мужчине в «Голубой майке». «А мне совершенно непонятно, за что с Марио могли так жестоко разделаться. Обычно, я бы даже сказал, приятный раб и работящий человек. Насколько я знаю, ни в чем подозрительном замечен не был, так что трудно поверить в этот зверский, более того, киношный вариант убийства», твердо заявил мужчина. На него тут же обрушился гвалт несогласных голосов, но, дав им накричаться, он решительно произнес. «Вместо того, чтобы галдеть, не переставая, ответьте мне на один вопрос. На каком основании вы так уверены в том, что Бацоли был убит, причем таким садистским способом? Или вам нравится бояться самим и других пугать? Это пусть полиция отвечает на такие вопросы», – вякнула костлява девушка из-за полки с пакетами муки. Остальные покупатели предпочли промолчать и, тихо переговариваясь, стали продвигаться к выходу. Лола поймала мужчину, когда тот садился в машину. «Извините, я только что слышала ваш разговор в магазине, и у меня создалось впечатление, что вы хорошо знали Марио», выдала она скороговоркой, боясь, что он не недослушает и уедет. «Нет, я его совсем не знал и не видел никогда», ответил он спокойно, почему-то не удивляясь, что кто-то на него наскочил с вопросами. Я в попыхах забыла представиться, а он даже не поинтересовался. «Странно. Или он узнал меня?» промелькнуло в голове у Лолы. Ей никак не хотелось отпускать свидетеля. Журналистское чутье подсказывало, что именно он тот самый нужный для эфира человек. «То есть вы не местный, я правильно понимаю?» Не отставала она от него. Он усмехнулся, захлопнул дверь автомобиля, в который собирался сесть, и в упор посмотрел на Лолу. «Да, меня из Венеции на подмогу прислали». Он прислонился к кузову машины и, как показалось, Лоле уезжать уже не собирался. «Как так? На какую подмогу?» Она почувствовала, что на верном пути. «Я в полиции работаю и думаю, что мы с вами по роду нашей деятельности еще столкнемся». Вполне доброжелательно улыбнулся мужчина. «Вот подфартило, и главное, коллег вокруг нет». «Так вы, как я слышала, придерживаетесь другого мнения, нежели официальная версия». Лола сразу же воспользовалась случаем. «Это не совсем так. Просто хотел успокоить народ». Мне жаль, что вовремя не прикрыли информацию по расследованию. Ну, а журналисты, конечно, выбрали и растрезвонили о самом страшном и впечатляющем варианте развития событий. «При чем тут журналисты?» – обидел из клола «Я сама лично видела, как брали пробы металла, отрабатывая версию убийства на заводе и расплавления тела в печи. Все правильно, проверять надо все, а это одна из гипотез», – наставительно заметил новый знакомый. «Я бы сказала, главная гипотеза», – уперлась Лола. «Вы вправе так думать», – не стал настаивать полицейский из Венеции. Он выговаривал слова не спеша, с внутренней ухмылкой, и почему-то было понятно, что он не выложит ничего, что еще неизвестно из газет или криминальных новостей. «Я журналистка, ведущая криминальных программ на Пятом канале». Лола с опозданием представилась, несмотря на то, что он ее, видимо, вычислил. «А вашу должность и имя можно узнать?» «Эрнесто Токачелли, специалист по экономической безопасности», – представился полицейский. «Экономической?» с удивлением повторила Лола. В голове у нее волчком закрутились новые догадки. «Так, значит, там, на заводе нашли финансовые проблемы, из-за которых могли хозяина убить?» «Ничего себе!» — засмеялся Эрнесто. «Я вам только свою должность назвал, а вы уже целую теорию расследования выстроили. Надо с вами быть поосторожнее». «Так обнаружили что-то или нет? Иначе зачем специалиста из другого города было вызывать?» «Если честно, я мог бы и онлайн работать, но потом решили, что так будет быстрее». если на место прибуду. Да и я и не возражал, давно по командировкам не ездил. Не ответил на вопрос и, видимо, не ответит. с Сожалением подумала Лола и пригляделась к полицейскому. Он был из тех мужчин, которые обычно нравятся Дане. Довольно высок и широк в плечах, майка на руках натягивалась от круглых выпуклых мышц, а чуб волос, тусклый меди и пара веснушек, выглядывающих из-под маски, державшейся на крупном носу, придавал ему легкомысленный вид. Именно поэтому Лола не признала в нем сразу принадлежность к органам власти. На глаз ему можно было дать около сорока лет. Скорее бы Дана приехала, она бы точно нашла с ним общий язык. Пробелькнула в голове у Лолы. «Вы в какой гостинице остановились?» Ей очень не хотелось отпускать Эрнеста. Она все еще надеялась что-то у него выведать. «Здесь у моей тетки Сусанны домик недалеко. Вот у нее и остановился», — сказал он, немного смущаясь. «Ах, вот оно что!» «К тетке, значит, приехал погостить, хотя можно было спокойно в своем офисе сидеть и ту же работу делать», – догадалась Лола. Эрнесто открыл машину и махнул девушке рукой. «До свидания». «Вы только с документами разбираетесь или допросы тоже ведете и на место преступления выезжаете?» Не отпускала она полицейского. «Это как придется», – ответил он и сел в автомобиль. «Дон Мастак от вопросов уходить, и это при том, что спокоен, как удав». «До встречи», – с сожалением попрощалась Лола. «Вот вам моя визитка на всякий случай», — сунула она твердый четырехугольник в приоткрытое окно. Он взял карточку, не глядя сунул в бардачок и тронулся с места. «Удачное знакомство очень нужно, надо будет на него Дану натравить. Возможно, она сможет его разговорить», — прикидывала Лола, проезжая через центр Маргары. В переулке мелькнула нескладная фигура Бабрихи с двумя помощниками. «Это еще что такое?» — Лола остановила машину. Бобриха топталась у кованой калитки, за которой в окружении аккуратно подстриженных кустов виднелся двухэтажный светлый дом. Один из ассистентов пытался заглянуть вовнутрь и поднялся на цыпочки, другой готовил камеру. «Вы не подскажете, кто вон в том доме живет?» Тут же спросила Лола у проходящей светловолосой девушки с хозяйственной сумкой. Журналистка открыла дверь своего Ниссана и указала на калитку, возле которой толклись конкуренты с Первого канала. «Это где журналисты стоят?» уточнила та и поправила длинные рассыпающиеся волосы. «Да-да», — подтвердила Лола, не отрывая взгляда от группы. «Это же дом в отцоли. Только вряд ли его жена им откроет. Она только с полицейскими общается. А после того дня, как муж пропал, дома заперлась, вот продукты я несу», — пояснила девушка. Лола тут же выскочила из машины. «А могу я вместе с тобой войти?» «Да вы что!» — оскорбилась она, обращаясь к ней на «вы», хотя была не намного младше. «К Яре плохо!» Она даже с родственниками почти не общается, все сидит в полутемной комнате и какую-то музыку слушает, да телик иногда смотрит, про то, как следствие продвигается. А ведь она права, — одернула саму себя Лола. С этой работой с борьбой за рейтинги я совсем бесчувственная стала. Тут же вспомнились слова мамы о ее черствости и озабоченный голос Николы. — Лол, что с тобой? Ты что, забыла, что такое милосердие? — Тогда я тебя здесь подожду, хорошо? — сбавила пыл Лола. — А это еще зачем? — «Я вас и в маске узнала, вы же Лола с Пятого канала», — неприязненно произнесла девушка. Лола, привыкшая к уважительному, а то и восторженному к себе отношению, несколько растерялась. «Тебя чем-то журналисты обидели?» — предположила Лола, уверенная, что уж она-то эту сеньорину видит впервые. «Нет», — недовольно ответила та. «Если хотите ждать, пожалуйста. Раньше, чем через полчаса, все равно не выйду». Она направилась к дому Бацоли. Лола увидела, как замельтешила Бабриха, подсовывая к носу девушки микрофон, и как старательно наставлял камеру оператор, но та молча открыла калитку и вошла в сад. Лола уселась назад в машину, достала мобильник и стала просматривать новости, восстанавливая события хроники и периодически поглядывая на дом Бацоли, у которого все еще стояли коллеги с Первого канала. Буквально на следующий день после исчезновения Марио Бацоли, его старший брат Альфредо и жена Кьяра пришли в участок подать заявление о пропаже человека. Сразу же были допрошены рабочие, находившиеся в тот вечер в цехе, и, видимо, на основании их ответов был сделан вывод, что хозяина могли убить на заводе. Но почему тогда никого из них не арестовали? Насколько помнила Лола, в офисе завода еще какое-то время работала секретарша и Альфреда с сыном Сильвио. С ними тоже общалась полиция, но ничего подозрительного, как писали газеты, следователи из разговора не выудили. Журналистка просмотрела еще несколько статей, но ни в одной из них не обнаружила никаких упоминаний об экономическом преступлении. «А если оно является главной версией в расследовании, именно поэтому его так засекретили?» «Здесь без нового знакомого не обойтись», – рассудила Лола. Прошло больше получаса, ни одна занавеска не швельнулась в окнах, и журналисты во главе с Бобрихой двинулись в сторону главной улицы. Лола решила, что поедет через 10 минут, когда калитка открылась – и в переулке показалась светловолосая девушка уже без сумки и направилась прямиком к машине, где сидела Лола. «Значит так», – твердо проговорила синьорина, останавливаясь перед открытым окном автомобиля. К «Кьяра ни с кем и журналистов разговаривать не собирается и просит ее не беспокоить. Жаль, что остальные ушли, это их тоже касается». «Хорошо», – доброжелательно согласилась Лола. «На нет и суда нет», – сказала она по-русски. «Что-что?» вытаращила глаза девушка. «Это на каком языке?» «Это на русском. Я же сама из России». «Правда? Я не знала, хотя передачи ваши смотрю иногда», призналась она. «Холодно там у вас?» задала ожидаемый вопрос. «Сейчас нет, почти как здесь, ну может, на несколько градусов меньше». «Не может быть!» пораженно застыла девушка и даже руки к щекам приложила. «Садись, я тебя подвезу, заодно о погоде поговорим». Лола распахнула дверь Ниссана. «Даже не знаю», — засомневалась та. «Я сначала хотела к себе зайти маску взять, то он ее уже не был таким неприязненным. Она действительно была без маски, на что уже обратила внимание Лола. Тем более садись в машину, не жди, когда штрафанут. А на я тебе дам». Лола вытащила из бардачка целую упаковку. «Как-то у вас свободно тут? Я уже несколько человек видела с открытыми лицами». Лола специально не начала разговор с интересующей ее темой. Синьюрина пристроилась рядом с журналисткой. «Да нет, ничего не свободное. Это я в попыхах забыла надеть. Когда Кьяра позвонила, попросила продукты ей принести, я и бросилась сразу к ней. Меня и в магазин не впустили. Хорошо, продавщица знакомая вышла на улицу. Список продуктов забрала и сумку потом не вынесла. Если вы видели, кого без маски, то это на окраине города. Туда полиция редко заезжает, да и люди там сидят в своих домах. За животными смотрят, да за огородами ухаживают». Девушка повеселела и тарахтела, не задумываясь, и Лола поняла, что сможет ее окончательно разговорить. — Ты права, — легко согласилась Лола. — Я в гостинице лесной на окраине живу. Там мне без масочники попадались. — А мне как раз в ту сторону надо моцареллу забрать. — Вот и хорошо. Лола проехала мимо дома Бацули, свернула на главную улицу городка. — Тебя как зовут? Арнелла — Арнелла. Девушка поправила упавшее на лицо золотистые волосы. — Как много на севере Италии светловолосых людей, — посетила Лолу неожиданная мысль. — Ты кем-то приходишься к Яре или, может, Марио? Осторожно перешла на Ксути. «Никем. Моя мама у них дома дом убирается. А когда что-то надо купить или еще что сделать по мелочи, меня просят. Хорошие люди и не жадные». На Маргару начали опускаться сумерки, становилось прохладней. То ли от зажегшихся разноцветных витрин, то ли от отцвета высоких уличных фонарей воздух принял прозрачно-фиолетовый оттенок. Даже снежные макушки гор окрасились в сиреневатый цвет. «Красиво у вас тут!» — вырвалось у Лолы. Да, очень, радостно согласилась Арнела. Но вы еще в предгоре не были, там такие леса, такие водопады. Будет время схожу, пообещала Лола. Сходите, обязательно, настоятельно посоветовала та. Журналистка понимала, что надо возвращать разговор к супругам Басоли, но боялась опять вспугнуть девушку. Но юрина сама перешла к нужной теме. К яру, правда, многие не любили, считали ее, как бы это сказать, она пыталась подобрать слово. задавалой. выразилась она по-детски. «Гордячкой», — поправила ее Лола. «Но это не так, она мне всегда нравилась. А то, что она из богатой семьи и замашки у нее аристократические, так что же, каждому свое». «Но разве ее богатство кому-то могло помешать?» произнесла журналистка наивным голосом. «Как вам сказать, завидовали некоторые, это точно, может, поэтому и недолюбливали Кьяру?» «У вас тут народ вроде неплохо живет, чему уж так вот завидовать?» «Неплохо, да, но не так, как Яра». Лола удивила, что Арнелла говорит о жене Бацоли, как будто та жила отдельно от мужа. «Ну, конечно, у супруга свой завод. Наверное, дела шли хорошо, вот он и не отказывал ни в чем к Но ведь это все заработано честным трудом». Лола вспомнила про экономические преступления, которые приехал расследовать полицейский из Венеции, и сразу подумала, что, может, и не совсем честным трудом, и, возможно, в этом-то все дело. «Работал Марио с утра до вечера, это точно, но на производстве много не заработаешь». Арнелла явно повторила чьи-то слова. У Кьяры родители очень богатые, а она, единственный ребенок в семье, привыкла к роскоши, так что ее отец до сих пор балует. Если бы не он, Кьяре от многих привычек пришлось бы отказаться. Вдали показалась освещенная терраса гостиницы «Лесная». «Тебе куда? Дорогу показывай!» – произнесла Лола и поехала медленнее. «Мне дальше за холм и направо, там сыроварня небольшая, мне там надо моцареллу забрать и в центр в ресторан отвезти. Вот приходится чем заниматься, чтобы хоть какие-то деньги заработать». «Раньше-то я продавщицей трудилась в маленьком бутике», — пояснила Арнелла. «А в связи с вирусом магазин закрыли». «Я тебя потом обратно в центр подброшу, не беспокойся». Лола подумала, что вечер все равно свободный, и лучше она покатается с девушкой, возможно, выведает что-то еще. «Я вам очень благодарна», — церемонно ответила та. «Наверное, у Кьяры научилась не иначе», — пронеслось в голове у Лолы. «А ресторан у вас все работают?» — поинтересовала журналистка. «До шести вечера все, потом на вынос еду выдают». Или сам забираешь, или на дом привезут. Оранжевая зона у нас». Они выехали за город, дорога сузилась. Казалось, что ветки деревьев вот-вот хлестнут в бок машины. «Вот здесь направо», — подсказала девушка, показывая на незаметный поворот. Они подъехали к двухэтажному светлому строению с красивым фундаментом, выложенным из речного камня. Недалеко в загоне стояли пануры рыжекоричневые коровы. Напротив, за отдельными ограждениями, таращили грустные глаза телята. «Мне казалось, что моцарелла – это прерогатива Юга-Италии. Насколько я знаю, она здесь, на севере, даже не пользуется спросом, или местные вкусы уже поменялись», – уточнила Лола. «Хозяин из-под Неаполя приехал относительно недавно. Кажется, у него там тоже фабрика по производству сыров была. Вот он и решил здесь заняться тем, что умеет хорошо делать». «И что? Покупают моцареллу?» «Покупают, почему нет? А потом у него и другие сыры есть, типичные северные». Лола припарковала машину у стены дома, и Арнелла повела ее вниз по лестнице в полуподвальное помещение. Здесь было прохладно и чисто, вдоль стены тянулись какие-то ванны с сырной массой и молочной сывороткой. Напротив располагались два длинных стола, накрытые белой материей, под полупрозрачной марлей проглядывались куличи -рикоты. У последней ванны не заметили человека. Он запускал руки в вязкую белую массу, плавающую в беловатой непрозрачной воде, отрывал кусок, скручивал в тугой мячик и бросал в рядом стоящую емкость. Мужчина был в маске, в стерильных перчатках, и это смирило Лолу с происходящим. Тут же в углу находилось уже автоматическое приспособление, представляющее собой крупный, сверкающий частоту металлический цилиндр с круглыми дырками. Он медленно крутился, и из-за отверстий вываливались блестящие кругляши сыра и падали в подставленный таз с белесой жидкостью. — Так вот, как делают моцареллу! — удивленно отметила про себя Лола. — Чао, Арнелла! — мужчина оторвался от дела. — Вон твое ведерко с синей крышкой на полке! — «А это кто с тобой?» – добавил чуть тише. Лицо уж больно знакомое. «Это журналистка, ведущая с Пятого канала», – гордо заявила девушка. «Так предупреждать надо, когда с журналистами приезжаешь». Он выпрямился над ванной и отряхнул руки. «Вы не беспокойтесь, пожалуйста, я совершенно в другой области работаю. Вместе с Арнеллой к вам заглянула из чистого любопытства, потому что никогда на сыроварне не была». «Да мы уходим уже. До свидания». Арнелла подхватила ведро. «Чао», – сдержанно ответил мужчина. Они прошли мимо приоткрытой двери, за которой виднелись ряды сырных головок, подвешенных на веревке за хвостик, и на выходе столкнулись с невысоким парнишкой. Арнела сразу же сбавила шаг и опустила глаза. «Привет!» – быстро произнес он. «Извини, спешу, уже на полчаса опоздал, сейчас разгон получу!» И потопал вниз по лестнице. «Пока!» – проронила ему вслед девушка. Они возвращались той же дорогой. Сумерки совсем загустели и из сиреневых превратились в бархатные. Арнелла примолкла, и Лола подумала, что ничего нового она уже не узнает. «А тебе не кажется, что Марио мог просто уйти из дома специально все концы обрубить?» Лола все же решила проверить свою теорию. «Я-то его плохо знала, так как все больше с его женой общалась, но, глядя на Кьяру, которая очень переживает и эту версию даже не рассматривает, думаю, что не мог. А потом я сама слышала, как она со своим отцом разговаривала прямо сегодня что-то про тело, которое так и не обнаружили, и про страхование». «Страхование чего?» Насторожилась Лола. Страхование жизни. Так это Бацуля был застрахован, поразила журналистка. Да, я так поняла, на полмиллиона евро.